Глава 9 Березка. У форели отделите голову и через этот срез вы потрошите тушку, а затем наполните ее смесью мелко порезанного лука и моркови. Минут 5 смотрю на эти слова и не понимаю ровным счетом ничего. Придется идти к маме за советом. — Мам, что значит вы потрошите тушку? «Не поняла. Это ты что такое читаешь?» «Вот». Подаю коммуникатор с открытой на нем книгой. «Ого! Традиционные кулинарные рецепты. Глава 8. Рыбные блюда. Странные какие-то рецепты. Откуда книга? Ну-ка, ну-ка». «Озерский городской архив. Раздел исторической литературы. Единица хранения 270 Б-12». «Доча, зачем тебе это?» «Ну, мам...» Мы же хотим показать кошам традиционный человеческий быт. Я решила, что и еда должна быть, ну, такой, исторической. — А почему именно из этой книги? Ты бы еще глиняные таблички с клинописью взяла. — Потому что рецепт варенья из розовых лепестков я нашла только здесь. Помнишь, я рассказывала, как лавиня меня вареньем из роз угощала? Ну и другие рецепты тоже стала смотреть. Мама покачала головой. Если уж ты рецепты двухсотлетней давности откопала, то и дальше сама ищи. Или сходи в университет на кафедру истории. Может, подскажут. А лучше брось дурью маяться и займись чем-нибудь стоящим. Раз тебя потянуло на приготовление еды, то поставь печься нам всем на вечер пирожки. Я упаковку с вишней принесла. Номер программы работы духовки написан на коробке. Хорошо, сейчас поставлю. Иду на кухню, складываю пирожки на специальный поддон, запускаю духовку. Теперь можно вернуться к загадке про форель. Очень уж картинка красивая. Большая тарелка, на ней лежит нечто длинное, пятнистенькое. Даже выглядит вкусно. Может, смогу приготовить? Еще понять бы, как и из чего. Что у нас там в сети на этот счет говорят? Например, в энциклопедии. Форель. Значение. Первое. Рыбный пищевой продукт марки Едамира, Расфасован по 450 и 280 грамм. Эту я знаю. Вкусная штука. Но где тут голова, которую следует отделить? Наверное, речь о чем-то другом. Смотрим дальше. Второе. Скоростной речной катер производства... Опять не то. А вот эта фотография напоминает рисунок в кулинарной книге. Рыба семейства лососевых. Биологический термин ну и что мне с этим делать набираю уточненный запрос так рыба водится удача у нас в озере водится оказывается запрос скадарское озеро рыба форель купить фольклорный клуб рыболовов нижнего озерца приглашает провести выходные за древним развлечением наших предков так вот оно форель хариус Пойманную рыбу вы можете выкупить за отдельную сумму для изготовления чучела, которое будет напоминать вам о прекрасном отдыхе. Нашлось, то что надо. А чучело я изготовлю самостоятельно. Или не чучело. Завтра иду записываться. Вступать в клуб рыболовов не пришлось. На старой пристани, у которой располагался пижонского вида сарайчик, офис клуба, шумно и суетливо фотографировались две пожилые особы в штормовках, шляпках, перчатках без пальцев и высоких сапогах. На полтора десятка шагов вокруг отчетливо пахло чем-то странным. Рядом на мостках стояло ведро с водой, и парень-егерь помогал им управиться с пятнистыми рыбинами, по одной на каждую. Тетки хохотали, от души веселясь выбирая самые эффектные позы для запечатления гордой охотницы и ее добычи, как выразилась одна из них. Я даже засмотрелась, подойдя поближе. И вскоре выяснилось, что выкупать улов и делать чучела они не собирались, решив обойтись фотографиями на память. Так мне совсем недорого удалось приобрести прекрасный первичный материал для чучел и заодно рекомендации от госпожи Фатины на случай, если барышня вздумается вступить в знаменитый фольклорный клуб. Улов действительно оказался форелями. Яруслана и, и Фатина, обмениваясь шуточками, сгрузили отчаянно трепыхающихся рыбин в сумку. Всю дорогу до дома мы дружно вздрагивали. Рыбки ожидали неизбежного конца, а я — от шевелений ожившей сумки и испуга окружающих. «Девушка, что это у вас там?» Успокоились мы все только когда я уже вошла в дом. «Уф!» И вот рыбины лежат в кухонной мойки, а я стою над ними с ножом и не знаю, что делать. В рецепте сказано «отделите головы». Страшно же. Ну, раз взялась за дело, не до завтра же тут стоять. Тем более они вроде уже и не кусаются. Осторожно, кончиком ножа трогаю сперва одну, потом другую. Готова в любой момент отскочить. Нет, не шавелятся. Осмелев и судорожно вцепившись в нож, так что побелели костяшки пальцев, приступаю к приготовлению. Загрузив все как пописаному, писаному, рыбак, овощи, специи, пряности в духовку, и глянув на часы, с удивлением обнаружила, что куда-то исчезло почти 4 часа. Ну конечно, еще пришлось написать программу для духовки. Правда не совсем без подсказок. Нашла в сети пример под названием «Эмуляция дровяной печи», слегка доработала. «Доча, с чем ты тут возишься?» «Ой!» Мама заглянула в кухню и с ужасом смотрит на отрезанные рыбьи головы. «Что это?» «Головы? Форели? Сейчас уберу». Спохватываюсь и быстренько начинаю наводить порядок. Вся кухня, непонятно когда, успела покрыться чешуей, брызгами рыбьих внутренностей, какими-то очистками и даже землей. «Откуда тут земля?» «Эти твои кулинарные развлечения до гроба меня доведут!» Мама морщит нос. «По какому поводу шум?» На пороге появляется папа, замечает головы. «О, в древности была такая профессия, палач! Ты играешь в палача рыбного королевства?» «Нет», — пропыхтела я, заталкивая кучу отходов в диспозер. «Просто готовлю рыбу по старым рецептам. Между прочим, скоро будет готово. Идите мыть руки и будем пробовать». Родители переглянулись и исчезли. Ага, пробовать. Вынимаю из духовки лист, на нем шкварчат и румянятся две толстенькие пятнистые рыбки. Выглядят, ну, почти как на картинке, только еще распространяют на весь дом упоительный запах. Так что хочется съесть их немедленно. Как интересно едят эту рыбу. Снова лезу в сеть. Ага. Разбирали специальной вилкой, освобождая кости. Специальной вилки нет. Думаю, что и обычная сгодится. Ну-ка попробую. Цепляем и осторожно тянем. Вкус непривычный, но мне нравится. Дочь, ты что, без нас ешь? Нет, мам, я только тренируюсь. А пахнет очень даже аппетитно. Мы уже почти сели за стол, как в коридоре раздались трели комма, а затем из столовой звук упавшего стула и папин топот. Ну, прям как слон по квартире пронесся. Опять забыл его в куртке. Ну, где же? Ком тем временем замолкает. Через пару секунд начинает верещать мой. На экране надпись «Михаил». Что у него случилось? Алло, это ты, Бри? Да, слушаю. Я Роману звонил, он не отвечает? Папа здесь просто не успел ответить. Что у тебя за спешка? Тут посольские привезли два комплекта для сухого душа. Мих мнется. В чем дело-то? Я в курсе. Их две недели мурыжили в лабораториях, пытаясь выковырить кошерские секреты. Нашли что-нибудь ценное или нет, не знаю. Папа не сказал. Но сегодня их должны были отдать Миху. А что с ними не так? Они вроде бы целые. Точнее скажу, когда установим. Но стоило коробки занести в двери, компьютер дома заорал, что в них следящие устройства. И точно я 6 штук достал. Лавиня говорит, эту гадость она в доме не потерпит. Так что ты там спроси папу, что делать с жучками. Ох, сейчас спрошу. Ну что за гадство? Так перед хозяйкой подставили. Хотя мих спокоен, может еще и ничего страшного. Возвращаюсь в столовую. «Пап, почему ваши тайком от нас в эти душевые жучков засунули?» «А что, нашли что-то?» «Пап, хорош прикидываться. У Лавинии в доме детектор». «Вот как? Можно было ожидать. И как, извлекли?» «Да, шесть штук. Мих спрашивает, куда их девать». «Сколько? Мы только два ставили». Я делаю выразительный жест комом. «Скажи Михаилу, я сейчас к нему отправлю Апанаса». «Алло, Мих, папа отправит к тебе какого-то Апанаса?» Ты такого знаешь? — Видел однажды. — Вот ему и отдашь. Как у тебя там вообще дела-то? — Нормально. Надеюсь, за неделю у кабинки смонтирую. Потом можно будет передавать через твоего папу приглашение Кошу, который нам эти кабинки продал. — Поняла. Звони, как новости будут. Пока я разговаривала с Михом, рыба со стола уже исчезла. Только у меня на тарелке лежит маленький хвостик. Мама задумчиво облизывает вилку. — Хм... Что-то в этом есть. Ну да. Папа, посмотрев вокруг, потянул к себе пакет с чипсами и явно не наелся. Сколько возни а еды на один зубок. Сегодня мы принимаем на вилле русалка первого гостя. Михаил закончил установку всяких кошских штучек в ванных, я навела порядок в доме, загрузила холодильники подходящими полуфабрикатами и даже освоила примерно десятую часть техники на кухне. «Говоришь, должен скоро появиться? Как его зовут хотя бы?» Багир обещал прийти посмотреть, как установлены кабинки и остальное, и вообще опробовать наше творчество. «Творчество пока твое. Я в городе залипла. Прости, что не помогла». Да ладно, всякое бывает. Да, бывает, всякое. Если говорить самой себе честно, я просто боялась Михаила еще до той первой встречи. Или нет, не так, боялась себя. Хорошо Мих все время держал спокойный деловой тон, и мне удалось взять себя в руки и не убежать с воплями. А позже привыкла. Сейчас вот спокойно сидим в гостиной первого этажа и смотрим через окно на тропинку. Ждем посетителя. Можно молчать, можно говорить. Вот и Багир. Пойду встречу. Мих направляется к двери, а я выглядываю в окно. Точно. По дорожке к двери подходит полосатый кош, весь словно одетый золотистым мерцанием. Плет на плечах, юбка в косую клетку, широкий кожаный пояс, на который так и просится повесить меч. Представляю, как он выглядел бы с мечом. И выпадаю из реальности. Уверенные шаги коша отдаются пульсом в голове. «Да что со мной такое? Опять крыша поехала!» Замерев, наблюдаю за Кошратом и Михом, который открывает ему дверь. «Рад приветствовать вас на вилле русалка!» «Михаил, я тоже рад тебя видеть!» Кажется, он смотрит только на Миха, но все равно тут же замечает меня. «О! Не представишь ли меня прекрасной даме?» «Это я прекрасная дама. Позволь представить тебе березку!» «Ваш отдых здесь — наша совместная затея. Бри, представляю тебе Багира, который очень помог нам». Слышу голоса, как сквозь толстое одеяло, где-то вверху и далеко. Пытаюсь что-нибудь сказать в ответ, но встречаю янтарный взгляд и не вижу больше ничего вокруг. Из горла вырывается только полузадушенный писк. Хочется растелиться ковриком под его ногами, и я не выдерживаю. «Будь что будет!» Встаю, делаю шаг, опускаюсь на колени, точнее, пытаюсь опуститься. Меня поддерживают покрытые мехом руки. Очень мило с вашей стороны, Бри, однако вряд ли стоит придавать такое значение ритуалам. Давайте будем запросто, по-дружески. Меня среди друзей называют Баг. Вы не против, если я буду обращаться к вам, как к Миху и Бри? По-дружески? С ним? Да все что угодно. Разве я могу быть против? горячие сильные руки осторожно усаживают в кресло и мужчины оставляют меня одну уходят на второй этаж смотреть комнаты голова перестает кружиться и я вдруг понимаю что так и не сказала ни единого слова веду себя как дура как такое может понравиться багиру да для меня он именно багиры никак иначе сейчас страх и желание как бы разделились Страшно и бросает в дрожь сделать что-то, что может не понравиться ему, а теплое сияющее ощущение, пронизывающее насквозь, это желание, оно от ласкового взгляда, прикосновений, голоса, запаха. Значит, если я хочу держать себя в руках и не наделать глупостей, разумнее всего близко не подходить, глаз не подымать и занять себя чем-нибудь полезным, например, пирогом. Это одна из моих ценных находок за последнюю неделю. Настоящий, самодельный рыбный пирог можно сделать целиком из магазинных компонентов. То, что в старинных рецептах называлось мука, сейчас продается как подсыпка на противень. Рыбное филе в брикетах вполне подходит и так далее. Вроде бы и рецепт старинный, и вкус гораздо лучше, чем готовые замороженные пироги. А собрать все необходимое просто. Вот им и займусь. А тем временем мозги встанут на место. Очень хочется надеяться. Пока пёкся, пирог пряталась на кухне, не высовывая носа. Слышала, как миг с Багиром осматривали дом, но ко мне заходить не стали. И хорошо, а то я опять натворила бы не то. Зато когда приходит время подавать на стол, я уже спокойна. Экстаз переплавился в тихую уверенность. «Я все для тебя сделаю, Багир» и она уже не требует внешнего выражения, а больше никому этого знать пока не обязательно. Благодаря своему новообретенному состоянию я уверенно держалась за столом, немножко участвовала в беседе, разливала чай. Руки не дрожат, а предельная сосредоточенность на деле со стороны незаметна. Вот только дело это предугадывать любые желания Багира. Случилось неожиданное. Когда я думаю, что ему сделать приятного, на фантазии времени не хватает, и рассудок пока что остается со мной. Гораздо сложнее оказалось ночью, когда мужчины разошлись по своим комнатам, а я стала устраиваться у себя. Спать на новом месте у меня и так получается плохо, а здесь вдобавок бросало то в жар, то в холод. Я хочу быть нужна Багиру, и не понимаю, зачем могу быть ему нужна. От этого холодно и страшно. Но этот страх другой, не тот, что был раньше по отношению к мужчинам. Тот пах плесенью ночных подвалов, болью и кровью, а здесь я будто стою одна среди огромных заснеженных гор, окруженная сверкающими ледяными пропастями и склонами. Я несоизмеримо с этими горами. Найти бы хоть что-нибудь, отличающее меня от жалкой травинки у подножия. Но что... Если такое вообще существует, Багир о нем должен узнать. Уверена, Багир вообще все знает, но решусь ли я спросить? Не решусь. Ведь не готова услышать честный ответ «нет, ни зачем, не нужна». И тогда опять свалюсь в поросший плесенью подвал. Ворочаясь на подушках и вспоминая старинные любовные романы, ворчу себе. «Увы, бри, ты влюбилась». В наше время такое тоже случается, но редко и обычно в среднем школьном возрасте, а меня накрыло сейчас. В общем, уснуть не вышло, когда тьма за окном сменилась серым предутренним сумраком, умылась, причесалась, привела себя в порядок и пошла готовить завтрак. За завтраком Кош был весел, болтал с Михом о пустяках и делал вид, что не замечает моего мрачного настроения. А я злилась на себя, что не могу быть веселой перед его глазами и участвовать в беседе, или хоть чуточку вылезть, в здесь и сейчас. После завтрака Багир собрался уходить, обещав рассказать кошам о нашей вилле и иногда гостить у нас. До меня дошел смысл только последнего кусочка фразы «он придет еще». Все остальное не имело значения. После его ухода, немножко послонявшись по углам, засобиралась и я, наплетя что-то просроченные дела. Нехорошо, конечно, бросать всю уборку на миха он и так тут месяц безвылазно возился, но я опасалась вопросов и лишнего внимания. Требовалось привести мысли в порядок и понять, как жить дальше. На пароме натянутые нервы слегка отпустила. Я заснула прямо в кресле кают-компании и увидела, как иду по странному лесу, похожему на аллею, ведущую к вилле-русалка, только деревья отсвечивают красным. Впереди золотой огонь, я пробираюсь сквозь заросли, а ветки не ломаются и даже не гнутся, оставляя на теле длинные глубокие царапины. Листья деревьев холодные и гладкие липнут кранком, вылизывая кожу, выпивая кровь. Проснулась. Удивилась, что порезов и царапин нет. Зато паром уже подходил к берегу. Общаться с родителями не хотелось. Ну что я им скажу? Весь день бродила по городу, иногда заглядывала в кафе, погреться. Ближе к вечеру сходила на концерт любимой музыкальной группы и уже по темноте добралась домой. Двери открыла мама, напряженная, хмурая. «И где тебя носило весь день?» «Гуляла». «Ну-ну, проходи, рассказывай». Пройдя в комнату, мама уселась в кресло, выжидательно глядя на меня, с выражением «пока все не расскажешь, никуда не отпущу». Отец тоже здесь, смотрит в черную поверхность монитора, опять защищенный режим. Взглянул на меня мельком, хмыкнул и снова уставился в экран. О чем рассказывать-то? Все нормально. — Нормально это как? Мама пристально меня разглядывает. — Ну, нормально. Вечером пришел этот Кош, я их накормила ужином. Мих показал Кошу виллу. Утром все вместе пили кофе. Потом Кош пообещал рассказать о нас своим знакомым и ушел. Все вроде... Папа поворачивается от монитора ко мне. — Ты заметила какие-нибудь странности в поведении Кошрата? — Ну, пап, ты и спросил. Что считать странностью? Меня интересует твое мнение. Что показалось неожиданным тебе? Неожиданным? Неожиданным оказалось я, но родителям сейчас об этом знать не стоит. Наверное, что Багир относился к нам как к новым знакомым или приятелям, а не как к обслуге, к Миху как к старому знакомому. Интересно, еще? Еще он рыбу любит. Сама не знаю, почему я выпалила эту фразу. «Ценное наблюдение!» Папа поднял брови. «О любви кошратов к рыбным блюдам в любом учебнике написано». «Я хотела сказать, ему понравился пирог, который я приготовила». «Женщины!» Демонстративный вздох, а глаза смеются. «Ладно, стребую потом с Михаила отчет. Студент все-таки на практике». А пока предлагаю выпить за первый успешный день вашей затеи. Сегодня как раз хорошее вино купил. Папа благодушно настроен, и вы спрашивать у меня он больше ничего не собирается вроде бы. Хорошо. А вот мама смотрит как-то уж слишком внимательно, даже мурашки по спине. Папа звенит бокалами на кухне, достает праздничный набор с верхней полки. Мама спрашивает почему-то шепотом. — Ну и как он тебе, этот Багир? Красивый и пахнет приятно. Мамины глаза округляются, лицо бледнеет. Ой, что я такое сказала? Надо ее чем-то отвлечь. Не хочу, не хочу о нем. Мечущиеся в панике мысли цепляются за требовательную музыкальную фразу со стороны монитора. Пришло срочное сообщение. Фу, вот он повод. Пап! орува весь голос. Тут тебе срочное сообщение пришло. Сейчас приду, чего шумишь? Появляется в комнате с тремя бокалами и бутылкой вина. Загружает все принесенное на стол и садится за монитор. Через пару секунд лицо меняется, становится серьезным, жестким. Мы с мамой переглянулись и молчим, ждем. «Так, дочь, собирайся, поедешь к своему Михаилу, срочно». «Папа, что случилось?» «Видимо, Багир действительно рассказала вас своим знакомым». Внутри все рухнуло, не иначе, как от одного звука его имени. С Багиром что-то случилось? Или ему так не понравилось у нас, и он об этом рассказал? Скорее всего. Откашлялась и постаралась, чтобы голос не дрожал. Так и хорошо, мы же этого ждали. Этого? Да не того. Точнее, не ту. Помнишь Кошу, которую Михаил уволок? При чем тут Коша? — Наверное, дело совсем в другом. Или он ей рассказал, как у нас плохо, и какая я негостеприимная хозяйка? — Как я ее могу помнить? Я ее ни разу не видела. Знаю просто, что такая есть. — Так вот, она только что вышла с их территории, одна, и направляется в сторону вашей виллы. — Не поняла. — Ну и что? Разве на острове опасно? Я там тоже одна ходила, и Багир. — А если она идет поселяться к вам? — Ох! Нет, не может быть. А если вдруг... Багир говорил, что еще придет. Но если с этой Кошей что-то случится... Ведь там Михаил. Один. И сложно сказать, как он себя поведет. Ой, мамочки. Коша, наверное, не знает, что это тот самый Михаил. Что будет? Срочно лететь туда. Но как? Последний паром ушел час назад. А как же... Пап, я сказала, что уехала на все выходные в город. Да и последний паром давно ушел. — Скажешь, забыла что-нибудь, вот и вернулась, а на остров мы тебя катером доставим. — Ага, скажи, доставите прямо к дому, что-то забыла и прилетела на крылышках. Михаил вообще-то не дурак, да и коши за и наблюдать могут. И к тому же, пап, не пари горячку, все равно она там окажется гораздо раньше меня. И встретиться с Михаилом тоже. — Ладно, может, ты и права, можно хуже сделать. — круг Кругом загадки. Может, оно и случайно, конечно. Минут через пятнадцать будем знать, куда она идет и что дальше. — Ну, пап, я утренним паромом поеду, посмотрю, как и что. Самой любопытно. — Посмотрим. Мама расставляет бокалы на столе, намекая на необходимость отвлечься от разговоров. Спустя четверть часа папа снова прилип к монитору, не забыв перед этим налить себе бокал вина. Один раз хмыкнул чему-то увиденному и опять замолчал. Затем отвернулся от монитора окончательно, поболтал в бокале вино и произнес. «В общем, так, девочки. Коша действительно шла на виллу. И Михаил ее встретил на пороге. Видимо, был предупрежден. Коша ему тоже не удивилась. Потом они зашли в дом. Там у нас нет возможности наблюдать. С одной стороны, все хорошо, конфликта нет. А с другой, не понимаю. Ты, дочь, действительно съезди утром. Попытайся понять, что к чему». Съезжу. Обязательно. Самой очень любопытно. Иду по знакомой тропинке, удерживаясь, чтобы не сорваться на бег. Делаю вид, что не особо и тороплюсь. У двери на секунду замираю, касаюсь пальцами сенсоров. Домашний компьютер, признав одного из хозяев, молча отпирает дверь. В доме тишина. Крадучись, подхожу к спальне Михаила. Постучать или не стоит. Осторожно трогаю дверь, не заперта Миха внутри нет. Включаю свет, оглядываю комнату. Кровать расстелена, одеяло откинуто в сторону, как будто хозяин ее только что встал. Но простыни не смяты. Где же Мих? И почему так тихо? Ступая на цыпочках, поднимаюсь на второй этаж. Какой же из номеров? Правый, в котором останавливался Багир, или левый? А может, Мих решил просто пожить в гостевом номере? Он куда шикарнее наших комнаток. Тогда будут оба заняты. Нет, в правом пусто. Затаив дыхание, приоткрываю дверь второго номера. Здесь полумрак, тяжелые портьеры задернуты. Чувствую себя неуютно, прокравшись в номер к гости. Но ведь я ничего, я только гляну, что с ней все в порядке и уйду. Приоткрываю дверь спальни и замираю. На большой кровати с зелеными простынями посапывает Мих, а у него на плече уютно лежит ушастая головка Коши. Колени подгибаются, горло перехватило, цепляюсь пальцами за косяк, чтобы не упасть, и таращусь на эту картину. Видимо, я все-таки потревожила их сон. Коша просыпается, несколько секунд моргает, пытается сесть в кровати. Мих что-то бурчит во сне, Обнимает ее и, повернувшись, подминает под себя. Я зажимаю ладонью рот, подавив вскрик. На мгновение мы обе замерли. Коша смотрит на мою перекошенную физиономию. Освободив руку из-под одеяла, обнимает Михаила в ответ, гладит по голове. Меня бы Багир так погладил. В уме проносится цепочка картинок, и я на пару секунд совсем выпадаю из реальности. Мих успокаивается, дыхание снова становится ровным, и тогда Коша одним легким текучим движением выскальзывает из объятий. Встала, наклонилась над беспокойно заворочившимся Михаилом, поправляет одеяло. «Спи — Спи! — шепчет. Взяв с кресла шелковый халат, набрасывает себе на плечи. — Пойдем, пусть спит. Это уже мне, взяв за руку. Я, как привязанная, покорно спускаюсь за ней на первый этаж. В голове только что вертелись тысячи исходов, один другого невероятнее, но увиденная картина вымила их со свистом.